«Оливер!» Я в приподнятом настроении, так как в эту пятницу выиграл дело против свиньи. «Ну ладно, вообще-то иск подала не свинья. Эта честь принадлежала Баффу, сокращение от Баффала, бык, клянусь, я не выдумываю, Уинксу, мотоциклисту весом 300 фунтов, который ехал на своем винтажном Харлее по дороге в Шелбурне, когда гигантская бродячая свинья вышла с обочины дороги на середину», и преградил ему путь. В результате дорожного инцидента мистер Уинкс потерял глаз. Он продемонстрировал свою утрату суду, приподняв черно-атласную повязку, что, естественно, вызвало протест с моей стороны. Как бы там ни было, но, выйдя из больницы, Уинкс подал иск против владельца земли, по которой разгуливала без присмотра свинья. Однако дело оказалось более запутанным. Элмер Ходжкис, владелец животного, арендовал участок у землевладелицы, живущей в Браттлборо 80-летней дамы по имени Сельма Фрак. В договор на аренду был включен особый пункт, не допускавший содержания ни домашних питомцев, ни скотина. Однако Элмер в свою защиту сказал, что завел под запретную свинью и в равной мере подрывных кур, если уж на то пошло, так как Сельма жила в доме престарелых и никогда не приезжала в свое владение. А значит, Ее никак не могло задеть нарушение договора, о котором она ничего не знала. Я представлял интересы Сельмы Фрак. Ее ассистентка в доме престарелых «Зеленая Ива» сказала, что старушка выбрала меня своим адвокатом из-за моего объявления в «Желтых страницах». Оливер О. Бонд, Эсквайр. С картинкой, похожей на пистолет агента 007. Хотя это были мои инициалы ООБ. «Если вам нужен адвокат, который не дрогнет и не смешается». «Спасибо», — поблагодарил я. «Я сам это придумал». Ассистентка посмотрела на меня без всякого выражения. Ей понравилось, что она смогла прочитать шрифт. Большинство адвокатов печатают свои объявления очень мелко. Несмотря на желание у Уинкса покрыть счета за лечение и страховки Сельмы, в мою пользу сработали две вещи. Первое. Замысловатый аргумент у Уинкса, что Сельма должна нести ответственность, хотя она, а, не знала о свинье, б четких выражениях запретила ее иметь, и В. расторгла договор аренды с Элмером Ходжкисом, как только узнала, что он напустил свою свинью убийцу на местных жителей. Второе. Баф Уинкс решил защищать себя в суде самостоятельно. В опровержении доводов Уинкса о нанесенном ему ущербе эмоциональном и физическом я привел доводы экспертов. К примеру, известно ли вам, что в Агае живет человек, который отлично водит машину с одним глазом почти во всех штатах людям разрешено водить машину и даже мотоцикл пока второй глаз в норме и что при определенных условиях термин слепое пятно некорректен после того как судья вынес решение в нашу пользу я проводил сельму и ее ассистентку Клифту в здании суда ну сказала ассистентка все хорошо что хорошо кончается я посмотрел на сельму которая проспала большую часть процесса и ответил «Все игра и забава, пока кто-нибудь не потеряет глаз. Пожалуйста, передайте мое поздравление с победой в суде миссис Фрак». И поскакал вниз по лестнице, радостно потрясая в воздухе кулаком. «У меня стопроцентный успех во всех делах. Не беда, что пока было всего одно. Противовес распространенному мнению чернила на моей адвокатской лицензии уже не находится в процессе высыхания. На ней сохнет соус от пиццы». Но это закономерная случайность. Раз уж мой офис находится над пиццерией, и сама мама спотокопывалась за дня в день, преграждает мне путь вверх по лестнице, чтобы сунуть в руки тарелку со спагетти или кусок пирога с грибами и луком. А отказываться от ее угощения было бы откровенной грубостью. Прибавьте к этому, что я не могу позволить себе нормальное питание и отвергать еду, которую мне дают бесплатно, просто глупо. Ну и еще недальновидно было с моей стороны хватать что попало из стопки бумаг на столе, И использовать в качестве салфетки. Хотя шансы, что под руку попадется именно моя адвокатская лицензия, а не счет из китайского ресторана за еду, взятую на вынос, были невелики. Если какой-нибудь новый клиент пожелает взглянуть на мой адвокатский сертификат, я скажу, что сдал его в багетную мастерскую и жду, когда он будет вставлен в рамку. Естественно, как только я вхожу, мама С. встречает меня в кольцоне. Вам нужно надевать шапку, Оливер. Волосы у меня еще мокрые после душа, принятого в раздевалке старшей школы. На них появился иней. Вы же позаботитесь обо мне, если я схвачу пневмонию. Отшучиваюсь я. Она смеется и сует мне коробку. Я взбегаю по ступенькам и слышу бешеный лай Тора. Приоткрываю дверь, чтобы пес не вылетел наружу и говорю. «Уймись, меня не было всего четверть часа» но он бросается на меня всем своим весом в 12 фунтов. Тор — маленький пудель, правда, совсем не любит, когда его называют пуделем, только услышит это слово, сразу рычит. И кто его станет за это винить? Какому псу охота быть пуделем? По-моему, так пудели могут быть только женского пола. Я стараюсь ради него как могу. Дал ему имя великого воина. Позволяю отращивать шерсть, но вместо того, чтобы быть меньше похожим на бабу, он напоминает швабру. Беру Тора под мышку, как футбольный мяч, и тут замечаю, что весь мой кабинет засыпан перьями. вот черт, что ты сделал, Тор!» Поставив пса на пол, я оцениваю взглядом разрушения «Отлично! Спасибо тебе, могучий песохранник, за то, что защитил меня от моей чертовой подушки!» Я достаю из и пылесос и начинаю затягивать в него перья. «Сам виноват, знаю, не убрал постель, прежде чем выбежать из дому». В настоящее время рабочий кабинет служит мне и жилищем. Это не навсегда, конечно, но вы же знаете, как дорого платить за офис и квартиру. К тому же здесь можно каждый день забегать в старшую школу. Сторож там добряк и позволяет мне пользоваться душевой в раздевалке спортзала, как своей собственной. Он получал от меня бесплатные советы, когда разводился, и это его благодарность. Обычно я складываю одеяло и вместе с подушкой сую его в гардероб, а маленький... 13-дюймовый телевизор прячу во вместительный пустой шкаф для папок. В результате, если ко мне вдруг занесет клиента, желающего воспользоваться моими услугами, у него не создатся впечатление, что я неудачник. Просто я недавно в этом городе. Вот почему большую часть времени вместо юридической практики я раскладываю скрепки на столе. Семь лет назад я окончил Вермонтский университет с дипломом по английскому языку. Поделюсь с вами житейской мудростью, если вам интересно. Нельзя заниматься английским языком в реальном мире. Какими навыками я обладал на самом деле? Мог прочитать книгу быстрее всех? Написать туманное эссе с анализом гомо-эротических подтекстов в сонетах Шекспира? Да, все это плюс полтора доллара обеспечит вам чашку кофе. Так я пришел к выводу, что мне пора кончать с теоретической жизнью и начинать физическую. Я откликнулся на рекламное объявление в «Берлингтон Фри и пошел в ученики кузнецу, который подковывает лошадей. Я ездил по деревням и изучал, какой ход для лошади нормальный, а какой нет. Учился обрабатывать копыта ослам, ковать и прибивать подковы гвоздями к лошадиным копытам, опиливать их и наблюдать, чтобы животное снова шло нормально. Мне нравилась эта работа. Приятно было чувствовать, как лошадь приваливается к моему плечу, когда я сгибаю ее ногу, чтобы осмотреть копыта. Но через четыре года наскучила. Школу права я поступил по той же причине, по которой все идут учиться на юристов. Не представлял, чем еще могу заняться. Я буду хорошим адвокатом. Может быть, даже великим. Но вот он я, мне 28, и мой тайный страх превратится еще в одного парня, который всю жизнь тратит на зарабатывание денег делом, которое никогда по-настоящему не любил. Только я поставил пылесос обратно в шкаф, раздается робкий стук в дверь». За ней стоит мужчина в комбинезоне и мнёт в руках черную шерстяную шапку. От него разит дымом. «Чем могу помочь?» — спрашиваю я. «Мне нужен адвокат». «Это я». Тор на диване глухо урчит. Я бросаю на него недовольный взгляд. Если он начнет распугивать моих потенциальных клиентов, я останусь без крыш над головой. «Правда?» Мужчина всматривается в меня. «Вы что-то слишком молоды для адвоката». «Мне двадцать восемь. Хотите взглянуть на мои водительские права?» «Нет-нет», — отвечает посетитель. «У меня... хм... проблема». Я жестом приглашаю его в кабинет и закрываю дверь. «Может быть, вы присядете, мистер Эш?» Отвечает посетитель, устраиваясь. «Гомер Эш. Я сегодня жег сухую траву на заднем дворе. Огонь вышел из-под контроля». Он смотрит на меня, а я сажусь за стол. И типа... спалил соседский дом. «Типа? Или спалил?» «Спалил». Мистер Эш выпячивает подбородок. «Хотя у меня было разрешение на пол травы». «Отлично. Я записываю в блокноте. Имел лицензию на пол травы». «Кто-нибудь пострадал?» «Нет, соседи там больше не живут». Построили другой дом за полем. Этот, по большому счету, использовали как сарай. Сосед клянется, что сдерет с меня каждый пенни, потраченный на этот дом. Вот почему я и пришел. Из всех адвокатов, к кому я обращался, вы первый, кто работает в воскресенье. «Верно, ну, мне придется провести небольшое расследование, прежде чем я возьму за ваше дело». Говорю я, а про себя думаю. Он сжег дом соседа, никаких шансов на победу. Я же достают из внутреннего кармана комбинезон, фотографию и толкает ее ко мне через стол. Сгляните, вот это халупа. На заднем плане. За моей женой. Сосед говорит, я должен заплатить ему 25 тысяч долларов. Я бросаю беглый взгляд на снимок. Назвать это сооружение сараем неприкрытая лесть. По мне такая лачуга. «Мистер Эш», — говорю я, — «думаю, мы определенно сможем снизить эту сумму до 15».